Помехи остановились. Я знала, что он тоже остановился. Он был третьим человеком, которого я так остановила. Они не умерли, но что заморожено, то больше никогда не растает, что застыло, больше никогда не будет двигаться. Так же, как смерть. Сдерживая свою вину, я стеснула зубы. Поступив таким образом, я потеряла драгоценное время. Это была моя слабость. Поэтому я заслужила такой результат. Я знала, что он был не один, Я знала, что на нас нацелены многочисленные автоматы. Когда Сакурая-сан активировала свою магию, эти спусковые крючки также были нажаты. Магия, которую Сакурая-сан формировала, растворилась, не принеся никакого эффекта. Одна очередь из этих автоматов оставила во мне окасама и Сакурая-сан полно дыр. Места, в которые меня ранили, не столько болели, как были горячими. Всё моё тело было холодным. Я понимала, что вытекает из меня не только кровное и моя жизнь. Я умру. Я всегда думала, что когда умираешь, ты должен чувствовать такие вещи, как сожаление или привязанность, но на удивление я ни о чём не могла думать. Если бы я могла иметь лишь одно сожаление, то я, вероятно, хотела бы должным образом извиниться перед этим человеком. Если бы я не существовала, этот человек мог бы жить более нормальной жизнью. А она мог бы быть свободным. Мне жаль, Нисан. Мне так жаль. Ониса Мёки. Я что-то услышала. Я думаю о бане, поэтому мое разум удобно придумывает мне его голос, подумала я. То есть он просто не может назвать мое имя со столькими эмоциями, таким отчаянным голосом. Будто он не хочет, чтобы я уходила. Я с трудом раздвинула веки, и встретил меня вид затянутого неба, стены исчезли. Изменников нигде не было видно, и они, протянувшей ко мне левую руку, Подавляющая что-то было освобождено из его левой руки. Оно покрыло моё умирающее тело, легко проникло через мои барьеры крепления данных и влилось в меня. Меня окутало его сердце. Я не могла придумать, как и начать это описать. Оно читало всё моё тело и заново всё переделывало. Моё тело, сама я, было заново создано по его желанию. Его силой просто назов это магией не опишешь его силу, изящество и дерзость, но деликатность. Нет, без сомнений, это магия. Это то, что действительно достойно называться магией. У меня было такое чувство, будто я видела бога смерти вдали, уходящего от меня, абсолютно беспомощного и казалось весьма раздосадованного. Конечно, должно быть, это была галлюцинация. Бог смерти в моей галлюцинации походил на человека И, не думая, я чуть рассмеялась. Ощущение, выливающееся из горла крови, уже исчезло. «Миуки, ты в порядке?» Встревоженное лицо Ани заполнило моё сейчас уже ясное поле зрения. Я впервые увидела такие чистые эмоции на лице этого человека. А не сама. Почему-то это слово я сказала гладко. И вообще не было никакой запинки. Слава богам! Совершенно нормально дрожать. Совершенно нормально смутиться ещё сильнее. есть из-за того, что этот человек крепко меня обнял. Но я без стыдно ощутила, что находиться в руках они самые, которым я принадлежала, совершенно естественно. Наверное, именно поэтому, когда они само обнял меня, я машинально схватила подол его рубашке. Они само посмотрел на меня широко открытыми глазами, а затем с мягчивых погладил меня по голове. А, не задумываясь, я выпустила этот звук. На что в ответ они само решительно улыбнулся. Затем отвернулся, будто смотившись, но его лицо напряглось. Он был безмоце не потому, что ему их не доставало, но потому, что казалось, он на чём-то полностью сосредоточился. Вот та чайная что-то вспоминал, в поле его зрения всё ещё на пороге смерти были профили Акаса и Сукуре-сан. Они сама не отвечаю на мой зов или, может быть, его концентрация была столь высока, что он даже не мог позволить себе это сделать. Они сама левой рукой достал кат. С его телы извился совершенно невероятный поток псеонов. Они самоконструировали огромного помощника информации псеонов, способного выдерживать невероятные объёмы данных. Указательным пальцем он нажал на спусковой крючок Cut. Казалось, что тело ока само затягивает в левую руку Анисама. Это была иллюзия, конечно. Я не знаю, что он делает, но знаю, что происходит. Я могу с уверенностью сказать, так как то же самое произошло со мной. Они сама берёт все данные, определяющие тело Касама, копирует их в область обработки своей магии и после обработки переписывает физическую информацию о Касама. А ранат выстрелов исчезли. Коровавые пятна и смазавшие пол и пропитавшие её одежду исчезли. В спешке я подбежала к её телу, хоть и бледное, оно несомненно было живо. В том же состоянии, что и перед ранением, нет. Она будто вообще не была ранена. Не само направил катвале в руке, но Сукурасан. С скоростью несопоставимой с той, которая была ранее у Сакасамы, он быстро и плавно завершил свою магию. Он к ней привык, всего лишь после трёх попыток они сама уже освоил эту магию ультравысокого уровня, способную полностью восстановить человеческое тело. Я дрогнула в благоговении, но в то же время моё сердце хладнокровно посчитало это вполне естественным. То есть Это человек ведь и мои они само в конце концов. Моя грудь была полна гордости, вся моя невёжественная глупость развеялась по ветру. С лицом, говорящим: "Я в это не верю", Сакурая сонаглядела своё собственное тело. Она сама не пришла в себя, но её дыхание было ровным, она не потеряла сознания, но скорее просто спит, так что нет причин для беспокойства, сказал в спешке прибывший военный врач, и я с облегчением вздохнула. Я, сожалею, Про зашедшими теж полностью моя вина. Это ничего не изменит, но если есть что-то, что вы хотите, просто скажите это. Как солдат национальных сил обороны, я сделаю всё, что в моих силах. Они самостое возле меня повернулся к капитану Казаме. Видя, как капитан поклонился, он сказал: "Пожалуйста, поднимите голову". Похоже, что они само смог подбежать в самую последнюю минуту благодаря помощи капитана Казамы и лейтенанта Санады. Эти мятежники, видимо, хотели взять нас в заложники, и оглядываясь назад, мы сумели сбежать благодаря вмешательству младшего капрала Хигаки. Их настоящей целью был этот мужчина, мы просто случайно оказались рядом с ним. Он был из компании по производству военного снаряжения, и теперь он и его семья охраняются в отдельной комнате. Это значит, что военные, поставив нас с ним в одну комнату, были ответственны за нашу смерть. Но также неоспоримо и то, что благодаря времени, которое выиграл Хигаки-сан, они сама подоспела вовремя. Но если бы не маги они сами, нет никаких сомнений, что Акасама, Сакуре-сан и я были бы мертвы. В такой ситуации просто нельзя остаться спокойной. Тогда в первую очередь, пожалуйста, расскажите нам точную информацию. Я не собиралась ничего требовать. Мне очень жаль, но я не могу также позволить Сакуре-сан взять инициативу. Даже если бы Акасама была в сознании, я не позволила бы ей говорить. Это право лишь для они самое. Фрак, Великий азиатский альянс. У нас всё ещё нет убедительных доказательств, но видимо, так оно и есть. То, что мы остановили их на побережье ложь, так ведь? Верно. На западном берегу Нагоси подводные вражеские войска уже высадились на берег. Значит, та подводная лодка была подготовкой для этого. Вражеские флот удерживает превосходство в водах Кирамас. К тому же из Наха в Нага боевики в сговоре с врагом препятствуют передвижению наших людей. Звучит довольно плохо. Но ещё не всё потеряно. С самого начала боевиков было не так много. Контроль был восстановлен над 80% пострадавших зон. Внутреннее восстание в армии также вскоре будет подавлено. Они уже выполнили свою цель. Они выиграли время для безопасной высадки войск, поэтому они уже бесполезны. Будто бросая кусок мусора... Я считаю, что Великий азиатский альянс не будет волновать их потеря. На хладнокровную оценку ситуации они сами. Лицо капитана Казамы кисло скривилось. Далее, пожалуйста, отведите мою мать, сестру и Сакурай-сан в безопасное место. Если возможно, в более безопасное, чем убежище. Мы отведём их в командно-диспетчерский центр военно-воздушных сил. Буря там в 2 раза то лучше, чем в убежищах. Я была возмущена. Командно-диспетчерский центр управления военных был намного лучше защищён, чем убежища, в которые они эвакуировали гражданских. Что ж, это всё же военная база, наверное, просто так всё устроено. И последнее, пожалуйста, одолжите мне бронежилет и комплект пехоты. Но ну, я сказал одолжите, но я не смогу вернуть вам расходные материалы. Почему? Я также не могла избавиться от беспокойства из-за этого запроса. Почему они сами? И почему ты не включил себя в свой предыдущий запрос? Смотря в глаза Анисами, то есть понять его истинные намерения, я ахнула. Под простым безразличием у него в глазах виднелся обжигающий, всепоглощающий адский огонь. Они посмели поднять руку на Миюки? Они должны пожинать плоды своей заслуженной награды. Среди тех, кто слышал этот голос и которые чувствовали, как кровь стынет в жилах, лицо капитана Казама не изменилось, что говорило о его мужестве красноречиве всяких слов. Ты намерен идти в одиночку? «Это не военная операция. Это личная. Я не возражаю против этого, и люди не могут вести войну отдельно от эмоций. Даже битва за месть, пока она контролируема, не проблема». Глаза Анисама и капитана Казамы встретились. Скорее они уставились друг на друга. «Мы не можем допустить убийства невоенных и сдавшихся, но у тебя всё равно нет такого намерения, так ведь? Я не намерен дать им милость капитуляции». «Хорошо». «Наша миссия состоит в отпоре захватчикам или их полного уничтожения. Нет необходимости предлагать им сдаться». Капитан Казама отличался от Анисамы, но его решимость была не меньшей. «Шибатация, кон! Мы приветствуем тебя на нашей линии фронта!» Анисама не показал ни намека на благодарность. «Я не намерен следовать командованию армии. За что сражаюсь я и за что сражаетесь вы — разные вещи. Но мы разделяем общего врага, и если мы разделяем общую цель уничтожения...» Так давайте сражаться, собака-бак. Будто стальной клинок, выкованный легендарным мастером, аура вокруг они сама была холодной, острой, безжалостной. На такого они сама я могла лишь смотреть в благоговении. Отлично, Санада, найди им бронежилет и снаряжение. Передаю всем отрядам, что выдвигаемся через 10 минут. Сакурай-сан, пожалуйста, присмотрите за моей матерью и сестрой. Они сама сказал это Сакурай-сан. Затем, не дожидаясь ответа, последовал за лейтенантом Санадой. В то время, когда он посмотрел на меня, на нём была слабая улыбка, что совершенно точно не было иллюзией.